Глава девятнадцатая «Ты в по порядке?» – Сакс заикалась от изумления. «Что с тобой случилось?» «Со мной? Все прекрасно. Разве ты ничего не знала?» «Я пытался сообщить вам», – доложил Сакс, лысый полицейский. «Но вы убежали, прежде чем я успел что-то сказать». «Сообщить?» – от удивления и облегчения язык не повиновался ей. «Ты думала, что я действительно пострадала?» – спросила Кара. «О боже, она ничего не знала», – пояснила Кара, подошедшему Беллу. «О чем?» «О нашем плане, о липовом нападении». Лицо Белла выразило неподдельное изумление. «Господи, так ты думала, что она действительно убита?» «Я пытался дать ей знать», – обратился к Беллу патрульный. «Но сначала не мог найти ее, а потом, когда нашел, она велела мне изолировать место преступления и вызвать скорую, после чего убежала». «Помнишь, как мы разговаривали с Роландом?» – начала Кара. «И пришли к выводу, что кудесник собирается что-то совершить. Поджечь палатку, выстрелить или на кого-нибудь напасть. В общем, устроить отвлечение, чтобы уйти. Поэтому мы решили сами выполнить свое собственное отвлечение. Заставить этого парня убежать!» – вставил Белл. Кара купила в буфете кетчуп, вывалила на себя и начала кричать. растягнув синюю ветровку, Кара показала красное пятно на блузке. Она беспокоилась, продолжал детектив, что посетители ярмарки будут из-за этого очень переживать. Да уж можно себе представить. Но мы рассудили, что это все-таки лучше, чем если кудесник в самом деле кого-нибудь убьет. И он с гордостью добавил. Это была ее идея, честное слово. Я начинаю понимать, как он думает, сказала Кара. Господи Иисусе! Сакс осознала, что все еще дрожит. Это было так реально, был кивнул. Она хорошо прикинулась мертвой. Сакс обняла Кару. «Но с этого момента, пожалуйста, больше не отходи от меня или держи меня в курсе. Мне еще рано умирать от сердечного приступа». Они подождали еще немного, однако никаких сообщений о подозрительных лицах так и не поступало. В конце концов, Бэлл сказал, «Ты пока осмотри это место, Амелия, а я допрошу жертву. Может, она нам что-нибудь расскажет. Встретимся на ярмарке». На 88-й улице был припаркован автобус экспертной службы. Подойдя к нему, Сакс стала собирать оборудование, необходимое для осмотра места преступления. Увлеченная этим занятием, она вздрогнула, услышав раздавшийся в переговорнике голос. «Пять восемь восемь пять!» Наладив висевшие на поясе наушники, отозвалась Эмелия. «Повторите сообщение!» «Сакс! Что за чертовщина у вас там творится? Я слышал, его взяли, а теперь он уже сбежал!» Она рассказала Райму о случившемся, особенно подробно описав эпизод на ярмарке. «Эта кара придумала притвориться мертвой?» для линкольна Райма это хм, было наивысшим комплиментом но теперь он исчез добавила сакс мы также не можем найти офицера возможно он преследует его но мы этого точно не знаем роланд сейчас допрашивает женщину которую мы спасли посмотрим не даст ли она какие нибудь зацепки ладно занимайся тогда местом преступления сакс местами преступления мрачно уточнила она кафе прут и здешний проулок их слишком много и вовсе не слишком возразил райм за больше шансов найти неплохие улики. Райм оказался прав. Три места преступления дали немало вещественных доказательств. Правда, работать было трудно, хотя и по необычной причине. Кудесник все время находился неподалеку. По крайней мере, его фантом. Сакс постоянно останавливалась, хваталась за пистолет и оглядывалась по сторонам, опасаясь, как бы убийца не материализовался у нее за спиной. «Осматривай все как следует, не следи за тем, что творится у тебя за спиной». На самом деле Амелия никого не видела, но ведь Светлана Расникова тоже не заметила своего убийцу, замаскированного черной тканью и прокравшегося к ней из темноты. И Тони Калверт, когда подходил к фальшивой кошке, тоже не видел спрятавшегося за зеркалом кудесника. И даже Черил Мерстон не разглядела кудесника, хотя находилась с ним лицом к лицу. Она видела совсем другого человека и не подозревала о том, какую ужасную смерть он ей готовит. Сакс сделала цифровые снимки мест преступления и передала их фотографам и службе скрытых улик. После этого она вернулась на ярмарку «Ремесел», где снова встретилась с Роландом Беллом. Он уже допросил находившуюся в больнице Черил Мерстон. Конечно, они не могли полагаться на то, что сообщил ей убийца. «Сплошная ложь» – так с горечью охарактеризовала это сама Мерстон. Но она дала хорошее описание его внешности – включая несколько заметных шрамов. Черил также вспомнила, что убийца останавливался возле своей машины и сообщила ее марку и первые цифры номера. Это была отличная новость. Существует сотни возможностей для того, чтобы с помощью машины выйти на преступника или на кого-нибудь из свидетелей. Райм даже называл машины генераторами улик. Управление автомобильного транспорта сообщило, что данному описанию соответствует машина, угнанная неделю назад из аэропорта White Plains, желто-коричневая Mazda 626, 2001 года выпуска. Селита сразу же разослал всем городским правоохранительным органам запрос на содержание машины, одновременно направив полицейских проверить прилегающие к месту нападения кварталы на предмет ее поиска, хотя никто особо и не верил, что она все еще там. Белл уже заканчивал свой рассказ о злоключениях Черрил Мерстон, когда его прервал один из патрульных. «Детектив Белл, что там была за машина, ну на которой ездил преступник?» «Желто-коричневая Мазда, модель 626, номер FET 237». «Это она», — сказал в микрофон патрульный и объяснил, обращаясь уже к Беллу и Сакс. «Только что получил сообщение. Передвижная патрульная группа увидела преступника у Центрального парка». Они начали преследование, но он заметил это и, перевалив через бордерный камень, въехал в парк. Мобильная группа пыталась последовать за ним, но их машина застряла. «Наверное, он ушел», — сказал Белл. «Он уйдет», — подтвердила Сакс. «Но сначала ему придется преодолеть некоторое расстояние». Она кивнула в сторону коробок с вещдоками. «Отвези все это Райму», — крикнула Амелия, и 10 секунд спустя уже завела моторы и пристегнула ремень безопасности. «Амелия, подожди!» — закричал Белл. «Группа захвата уже в пути!» Однако единственным ответом ему были визг шины и быстро таявшее облачко синего дыма. Въехав в центральный парк, Сакс сосредоточила внимание на том, чтобы избежать столкновения с пешеходами, медленно двигавшимися машинами, велосипедистами и роллерами, а еще с детскими колясками. Они были повсюду. Господин, ну неужели эти младенцы не могут спать дома? поставив на приборную доску голубой проблесковый маячок, Сакс подключила его к прикуривателю. Маячок начал крутиться. Рванувшись дальше, она поймала себя на том, что подает звуковые сигналы в такт огоньку. Впереди мелькнуло что-то серое. Черт! Резко притормозив, Сакс остановилась в нескольких сантиметрах от машины, стоящей ее двухгодичной зарплаты. Затем вновь нажала на газ, и лошадиные силы компании General Motors мгновенно откликнулись на этот призыв. «Сакс» удерживала скорость на уровне 50 миль в час, вплоть до того момента, когда в районе 90-й улицы движение стало менее оживленным. Лишь тогда она вдавила педаль до самого пола. Через несколько секунд она уже шла со скоростью 70 миль. В наушниках, лежавшей на пассажирском сиденье «Моторолы», послышался шум. Схватив ее, «Сакс» приладила наушники. «Да», — сказала она, пренебрегая правилами ведения радиопереговоров. «Амелия, это Роланд. Он также игнорировал правила. «Продолжай». «Машины уже вышли». «Где он?» — пытаясь перекричать рев двигателя, спросила Сакс. «Минутку. Ага, он выехал из Центрального парка. Задел грузовик, но продолжает движение». «Куда он направляется?» «Ну, это случилось меньше минуты назад, пока он движется на север». «Поняла». «На север? В Гарлем?» — размышляла Сакс. Конечно, есть несколько возможностей выехать из города, но она сомневалась, что «Кудесник» воспользуется каким-либо из обычных маршрутов, поскольку все они проходят через мосты или контролируемые автострады, где убийца легко угодит в ловушку. Скорее всего, он бросит машину в каком-нибудь относительно спокойном месте и угонит другую. В наушниках зазвучал голос Райма. «Сакс, мы нашли его». «Где?» «Он свернул на запад по 125-й улице, возле Пятой авеню». «Я сейчас на углу 125-й Пауэлл-стрит. Попытаюсь блокировать его, но мне нужно подкрепление», — сказала Сакс. «Мы все сделаем. Ты быстро едешь?» «Даже не смотрю на спидометр». «Может, это и к лучшему. Все-таки следи за дорогой». То и дело подавая гудки, Сакс миновала оживленный перекресток 125-й улицы и, повернув, припарковалась, перекрыв при этом два уходящих к западу проулка. Держа в руках глок, она выскочила из машины и крикнула водителям автомобилей, остановившихся в противоположных проулках. «Выходите! Полицейская операция! Выходите из машины и ищите укрытие!» Водители, рассыльные и женщины в форменной одежде Макдоналдса, мгновенно повиновались. Теперь на 125-й улице были перекрыты все проулки. «Все в укрытие!» – крикнула Сакс. «Сейчас же!» «Да пошла ты!» Посмотрев налево, она увидела прислонившихся к изгороди четверых прозношатающихся подростков. С ленивым интересом они рассматривали австрийский пистолет, детройтскую машину и их рыжеволосую хозяйку. Большинство других прохожих поспешили укрыться от стрельбы, но эти четверо остались на месте. Зачем куда-то двигаться? В их квартале не так уж часто разыгрываются сцены из полицейских сериалов. В отдалении уже виднелась «Мазда», стремительно мчавшаяся на запад в направлении импровизированной баррикады. Кудесник заметил заграждение, лишь подъехав вплотную к нему – Он резко затормозил, разворачивающийся за ним водитель мусоровоза также надавил на тормоза. Увидев, что происходит, мусорщики немедленно дали тягу, заблокировав кудеснику путь к отступлению. Сакс снова взглянула на подростков. «Ложись!» – крикнула она. Призрительно фыркнув, они проигнорировали ее распоряжение. Пожав плечами, Сакс перегнулась через капот комара и прицелилась в ветровое стекло. «Ну вот он, наконец! Этот кудесник!» Она видела его лицо и синюю рубашку. Конский хвост метался из стороны в сторону. Убийца вертел головой, пытаясь найти путь к бегству. И не находил. «Эй вы, в мазде! Выходите из машины и ложитесь на землю!» Никакого ответа. «Сакс!» – раздался в наушниках голос Райма. «Ты можешь...» – сорвав наушники, она вновь прицелилась в голову убийцы. «Если у тебя есть пистолет, ты можешь им воспользоваться!» Вспомнив слова детектива Мэри Шендли. Сакс глубоко вздохнула, успокоилась и покрепче взялась за пистолет, направляя его чуточку левее и выше цели, чтобы компенсировать силу тяготения и приятный апрельский ветерок. Когда ты стреляешь, для тебя ничего не должно существовать, только ты и цель, связанные невидимой нитью, какой-то скрытой энергией. Твоя способность поразить цель зависит лишь от того, где возникает эта энергия. Если ее источник находится в твоем мозгу, ты вполне можешь попасть туда, куда целишься. Но если эта энергия рождается в твоем сердце, тогда ты попадешь почти обязательно. Жертвы кудесника, Тони Калверт, Светлана Расникова, Черил Мерстон, патрульный Ларри Бурке, жгли ее сердце, и Сакс знала, что она не промахнется. Ну давай, думала она, сукин ты сын, поезжай да побыстрее, дай мне повод. Машина подалась чуть-чуть вперед, палец Сакс лег на спусковой крючок. Словно почувствовав это, кудесник притормозил. «Ну давай!» – шептала Амелия. «Если он попытается проскользнуть мимо, она будет стрелять по покрышкам и постарается оставить его в живых. Но если он поедет прямо на нее или свернет на тротуар, поставив под угрозу жизнь других людей, она пристрелит его». «Эй!» – крикнул один из стоявших на тротуаре подростков. «Стреляй, твою мать! Возьми его за задницу, сука!» «Вам не надо убеждать меня, ребята. Готова, могу и хочу». Если он приблизится еще на три метра, решила Сакс, на любой скорости она пристрелит его. Двигатель машины, напоминавший по цвету бактерицидный пластырь, внезапно взревел. И Сакс увидела, или только вообразила, что автомобиль содрогнулся. «Три метра – это все, что я прошу!» Двигатель вновь заворчал. «Ну давай!» – молча молила она. И тут Сакс заметила, что за Маздой медленно движется что-то желтое. Это был школьный автобус в церкви пророчества Сиона, набитый детьми. Ни о чем не подозревавший водитель остановил его между мусоровозом и Маздой. Только не это. Даже поразив мерзавца насмерть, пуля может попасть в автобус. Сняв палец со спускового крючка, Сакс подняла кверху ствол пистолета. Пристально вглядываясь в ветровое стекло Мазды, она видела, как кудесник посмотрел назад и вправо, и очевидно заметил автобус в зеркало заднего вида. Затем он снова посмотрел на Сакс и, как ей казалось, широко улыбнулся, поняв, что теперь она не выстрелит. Передние покрышки Мазды дико завизжали, когда кудесник вдавил в пол кабины педаль газа и понесся вперед со скоростью 20, 30, 40 миль в час. Он мчался прямо на полицейскую машину, а автобус церковной школы как будто окружал кудесника аурой святого покровительства.